Глава 24 В отель семьи Олдридж прибывало много гостей. И Лиза не сидела без дела, помогая отцу с бухгалтерией. Ей никогда не нравились цифры, но раз у неё не получилось быть художницей, придётся быть счетоводом. Свободное время появлялось после обеда. Тогда можно было прогуляться до озера и даже закинуть удочку, которых оказалось полно в сарае. Девушка попросила повариху помочь накопать червей, но та вручила ей кусок хлеба, и радостная Элиза побежала ловить рыбу. «После поездки в Испанию она стала другой», — сказала мать экономке, когда та подливала ей горячий чай в изысканную фарфоровую чашку. «Моя Элиза улыбается. Она счастлива». «После того, как побываешь на волосок от гибели, начинаешь многое осознавать», — ответила экономка. «Элиза ценит каждую мелочь». И только Элиза знала причину своей радости — Кристиан вдохнул в неё жизнь, открыл перед ней новые горизонты. И сейчас так хотелось этого «нового», что она даже стала засматриваться на мужчин, на гостей отеля и даже на прислугу. И если ловила ответный взгляд, то скромно отводила глаза и ощущала, как горят её щёки. «Добрый день», — произнёс мужской голос, и Лиза обернулась. Перед ней стоял тот самый парень, который вместе со своей семьёй совсем недавно заселился в отель. Она ещё вчера улыбнулась ему и получила улыбку в ответ. «Впервые вижу, чтобы девушка рыбачила». «Вы считаете, что это мужское занятие?» Поинтересовалась она, не выпуская удочку и посматривая на поплавок. «Мне так оказалось. В ваших руках любое занятие превращается в исконно женское. Даже удочка выглядит элегантно». Щёки Элизы вспыхнули, она хихикнула и уставилась на озеро. «Нельзя пропустить клёв». «Спасибо». «А очень деликатны и вежливы. Если честно, по-моему, я ужасно неуклюжая и неловкая с этой удочкой. Даже если бы это было так, я бы ничего не заметил». Он встал рядом и тоже смотрел на поплавок. «Меня зовут Тревис». «Я знаю». И Лиза взглянула на него. Парень оказался очень приятной наружности. Кучерявые с волосы, растрепались от ветра, а на носу красовались веснушки. Не красавец, но он выигрывал тем, что был галантным. «Я видела ваше имя в журнале регистрации. А я Элизабет, но можно Элиза. Очень приятно, Элиза. У вас очень красивое имя». «И можно на ты?» — улыбнулась она, понимая, что ей нравится переступать через себя и общаться с противоположным полом. Конечно, она всё ещё боялась мужчин, но если соблюдать правила безопасности и не ходить с незнакомцами в лес, то можно поддерживать знакомство». «Ладно», — согласился Трэвис и кивнул в сторону озера. «Кажется, у тебя клюёт». Она поймала крупного карпа. Трэвис ей помог, схватил рыбину двумя руками и вытащил крючок у неё из губы. «Ничего себе! У нас на ужин будет запечённый карп. А ты хочешь?» И Лиза порадовалась тому, что хоть кто-то готов есть её рыбу. «Конечно». И он пожал плечами. «Разве я зря сюда ехал? Полакомиться английским карпом». «А откуда ты?» Ей вдруг стало интересно это узнать. Раньше она и разговаривать бы не стала, а сейчас сама всем интересуется. «Я и мои родители родом из города Слайга в Ирландии. Сейчас путешествуем по Англии, но Лондон посещать не будем. Хочется насладиться пригородной жизнью этой страны». «Здорово», — присияла Элиза. «А пойманная рыба так и лежала на траве». «Мы уже посидели Престон, лиц, Ноттингем». «Останавливаемся, чтобы пожить именно там, где есть атмосфера старины». «Боже, он ей нравится». Она толком его не знала, но уже испытывала к парню самые тёплые чувства. «Тебе надо обязательно посетить церковь Святого Мартина. Это недалеко отсюда. Вот там истинная старина. Я могу проводить». «Отлично», — улыбнулся трэвис «Только надо отнести улов на кухню. Может, к ужину Карпа уже приготовят». сказать родителям, что мы прогуляемся», добавила Элиза, наблюдая, как Трэвис берёт рыбину в руки, но она брыкается, а он старается держать её подальше. Элизабет засмеялась и ударила карпа толстым концом удочки по голове. Он сразу притих. «Ого!» — удивился Трэвис. «Я и не такое умею», — засмеялась Элиза и побежала к дому. «Встретимся через полчаса возле озера, а рыбу отнеси на кухню». Трэвис ещё долго стоял и смотрел ей вслед. «Какая девушка!» Её послали какие-то высшие силы, чтобы одурманить его. Полчаса пролетели быстро, но Элиза опоздала. Задержалась, примеряя наряды. Дул северный ветер, поэтому пришлось накинуть пальто и тёплый шарф. Она поцеловала мать на прощание, сказав, что у неё намечается свидание. И, получив одобрение, направилась к озеру. Трэвис её уже ждал, смотрел на воду, по которой бежала рябь. «Прости, что немного опоздала. Были кое-какие неотложные дела». Солгала она, но он мотнул головой. «Тебе не за что извиняться. Я могу ждать долго. В конце концов, я иду в старинную церковь с самой красивой девушкой Англии». Была ли это шутка, Элиза не поняла, но улыбнулась и опустила голову. Можно подумать, что он намекал на венчание. Илюнье просто разыграло с воображения. «Тогда вперёд!» Элиза зашагала к дороге. Тревес присоединился к ней. «Путь долгий?» «Нет». «Жаль». Вздохнул он. «Но я надеюсь, что мы проведём подольше времени в церкви». Они шагали по разбитой грязной дороге. Наверное, точно по такое же много столетий назад ездили лошади, запряжённые повозками. Элиза пыталась не наступать в грязь, перепрыгивая её, а Тревис ей помогал. «Ваши дороги в Ирландии, конечно, не такие кошмарные». «Ага». И парень снова подал ей руку. «Они ещё хуже». Элиза схватила её и перепрыгнула через лужу. «Я никогда не была в Ирландии. Стараемся всей семьёй отдыхать в более жарких странах». И перед внутренним взором тотчас возник Кристиан, а в голове закружилась туча вопросов. Нашёл ли он того, кто подложил бомбу на яхту? Интересно, кто же преступник? И помнит ли Крис о ней? Пожалуй, у него масса дел на плантации. Сбор ужасного винограда, закупорка в бочке и прочие вещи. Ему некогда думать о ней». Она была лишь прихотью в его жизни, как и он для неё. Но они хорошо провели время. Той ночью. «Ты задумалась?» — произнёс Тревис, и девушка встрепенулась. «Да. Ещё недавно я была в Испании, а теперь бреду по разбитой дороге и кутаюсь от холода в шарф. А мне холод нравится больше, чем жара, наверное, потому что я родом с северо-западной части Ирландии». Ей было легко с ним. Они неторопливо шли и непринуждённо болтали. Вроде ни о чём, но в то же время Элиза узнавала нового человека. Мужчину. И он вовсе не такой страшный, как казалось раньше. Интересно, как он целуется? И каков он в другом деле? От этих мыслей Элизабет чуть не упала в грязь, но крепкие мужские руки пришли ей на помощь. Похоже, даже его пальцы излучали энергию. «Мы почти добрались», — произнесла она, увидев каменную ограду. «Но сначала нам надо пройти через кладбище». «Ты боишься?» — поднял брови он. «Нет, бояться надо живых», — улыбнулась Элиза и юркнула в проход на церковную территорию. Трейвис последовал за ней и увидел целый парк с надгробными плитами. Они были настолько старые, что, казалось, были свидетелями древнейших событий Англии. Все разные, но очень старые. Над некоторыми плитами возвышались каменные кресты. Кельтские, с витьеватым узором. Их не перепутать ни с чем. Кельты здесь жили точно. Хотелось рассматривать каждую могилу, а ещё было бы ли попытно узнать историю людей, которые здесь упокоились. Церковь возвели ещё во времена римлян. Элиза тоже ходила по дорожкам и читала таблички. Большинство уже стёрлись или отвалились со временем. В VI веке она уже была. Тут даже есть древнеримская могила. С ума сойти! Трэвис был впечатлён и слегка ошарашен. Молодой человек следовал за ней, и через пару минут перед ними предстала древняя церковь, выложенная из серого камня. «Это была личная часовня королевы Берты», сказала девушка, когда они очутились внутри. «Ты хорошо знаешь историю. Просто я живу в Кентербере». Элиза начала считать, сколько раз сидела на этом месте с Мольбертом и занималась живописью. Она писала церковь на фоне старинных могил. В такие минуты она погружалась во времена королей и королев. Но сейчас... Её почему-то совершенно не тянуло принести сюда мольберты краски. Ей хотелось изобразить что-то другое. Жаркий день, прозрачную воду, синее небо, по которому бегут белые облака, золотистый рассыпчатый песок и... мужчину, чьё тело вылеплено из крепких мышц. Хочется яркости и запахов того самого острова. Элиза снова погрузилась в транс, даже не обращая внимания на Тревиса, который изучал каждый уголок церкви. Здесь царило умиротворение. Можно было мечтать и думать о том, что наболело. Элизабет опустила монетку в ящик и так грохнулась со звоном, сталкиваясь с другими. Девушка взяла свечку, зажгла её и задумалась. Как удачно, что Элиза сюда пришла. Ведь обещала ещё на острове, что если выберется оттуда, то первым делом отправится в церковь. Но она опустила голову. Благодаря Деву Марию и Христа за спасение — ей попросив лишь об одном. «Пусть всё идёт так, как должно быть». Свечка была поставлена к другим, которые почти догорели. Трэвис последовал её примеру, а потом присел на скамейку и тихо прочитал молитву. Элиза села рядом, наслаждаясь спокойствием. «Как прекрасно!» — прошептал он. «Мне никогда не было так спокойно. Может, тут обитают души кельтов, которые берегут это место?» Тогда у них отлично получается. Дорога домой заняла меньше времени. Ветер дул в спину и подгонял путников. Элиза пару раз оступалась, но была поймана Трэвисом. Парень оказался очень воспитан и деликатен. Ни на секунду не дал сомниться в своих намерениях. С ним так безопасно. Сердце шептало, что ему можно верить. «Надолго вы к нам?» «Сейчас хотелось, чтобы он задержался в Кентербери». Наконец-то Элиза перестала быть одинокой, научилась общению и жаждала новых эмоций. Например, от его поцелуя. Она думала об этом всю дорогу, представляя, где произойдёт знаменательное событие. Ведь в фильмах именно так и случается. Мужчина провожает и напоследок целует у двери. «Кстати, будет ли его поцелуй похож на поцелуй Криса?» «На неделю», — Трэвис вздохнул. «Но я бы остался здесь навсегда». Он проводил её именно до парадного входа в отель. Трэвис открыл дверь и придержал её для Элизы. Девушка заволновалась, уже боясь нежностей, и решив, что ей хорошо и так. Нет, он слишком дипломатичен, чтобы схватить её за руку, перекинуть через плечо, да ещё хлопнуть по ягодицам. Но внезапно Трэвис тихо прикрыл дверь и шагнул назад. Элиза не успела зайти. Она стояла на крыльце и боялась пошевелиться. Но ведь она хотела! «Элиза!» — прошептал Тревис. Она обернулась, встречаясь с его тёплыми губами. Пальцы юноши коснулись её щеки, а губы нежно исследовали её губы. Но трэвис не был настойчив, не проникал языком внутрь, а наслаждался тем, что можно себе позволить при первом поцелуе. Тот не затянулся. Как только он прервался, Элиза улыбнулась и проскользнула в отель. Всё так, как и должно быть в книгах и фильмах. Первый поцелуй с замечательным мужчиной, о котором она будет теперь вспоминать всю ночь, и думать о более откровенном. Теперь-то она знала, что откровенное приятнее в тысячи раз обычного поцелуя. Она прошла через холл в коридор, который вёл в другое крыло, на семейную половину. Очутившись в гостиной, Элиза продолжала улыбаться, пока её не остановил голос Кейт. В комнате царил полумрак. Лишь настольная лампа излучала слабый свет. Видимо, сестре не спалось. «Элиза, ты была с мужчиной?» Элизабет повернулась к Кейт. «Ничего не скрыть от сестры. Но надо ли таиться? Она готова жить нормальной человеческой жизнью». «Тебе не показалось». Элиза прошла к дивану и села рядом, привлекая Кейт к себе. Её нога всё ещё находилась в гипсе, и костыли стали временным способом передвижения. Но желание продолжить учёбу в университете — Поднимет Кейт на ноги раньше, чем какие-то палки. «Кажется, я его видела среди гостей отеля». «Всё верно». Не хотелось откровенничать. Элиза пока ещё ничего не понимала, но она точно знала одно. Она становится другой. Уверенной, общительной. Страх отступил, появился интерес. «Я устала, пойду отдохну». Она чмокнула Кейт в макушку и поднялась с дивана. Хотелось побыть одной, чтобы переосмыслить всё, что случилось за последний месяц. «Спокойной ночи!» Но в кровати девушки не спалось. Элиза улыбалась и таращилась в потолок. Она вспоминала поцелуй Тревиса и, о боже, представляла его своим мужем. А ведь почти его не знала. Какие глупости! Но так приятно мечтать. Вдруг он её судьба. Тревис успел рассказать о себе. Парню исполнилось двадцать пять. Его родители владеют маленькой типографией. В семье Элизы занимаются отельным бизнесом, а у кого-то огромные плантации. От ужаса девушка привстала с кровати. Почему она думает о крестьяне Фернандесе? Его надо бы уже забыть, но почему-то в памяти всплывают изумрудные глаза с тёмными крапинками и рельефные мышцы. До сих пор слышатся дурацкие шутки, которых, к сожалению, не хватает в её жизни. Не хватает и его ласк, страстных поцелуев, от которых её ноги подкашивались. А вот после поцелуя Трэвиса с её ногами всё было в порядке. А перед Крисом она опустилась на колени. Откинувшись на подушке, она лежала с открытыми глазами и вспоминала секс с Кристианом. Похоже, ей предстоит бессонная ночь. А был ли это секс? Возможно, то, что произошло на острове, — это искусство. Но любопытно узнать, каков Трэвис в сексе. Что для него физическая близость? Искусство или просто удовлетворение своих потребностей? Она заснула под утро с мыслями о том, что вскоре Трэвис захочет большего. Надо быть готовой и случайно не ударить его в пах. Но когда он её целовал, желание залепить пощёчину у неё не возникло. А вот с Крисом такое было постоянно. И почему-то большего хотелось только с ним. Но это неправильно. От мысли о нём надо избавляться». В следующий день они с Тревисом провели на озере, ловили рыбу. Элиза Лиза подчеркнула для себя многое. Ей было хорошо с ним до такой степени, что она уже не думала о красках. Исчезло желание срочно схватить бумагу и рисовать. Тревис не закрывал рта, и хотя девушке было не слишком весело, Элиза улыбалась и кивала. Он рассказывал что-то познавательное, умное, болтал про путешествия, а она ловила себя на мысли, что думал о том, как часто путешествовал крестьян. Она возненавидит это имя. Вечером они гуляли, шли по дороге, которая вела к церкви святого Мартина, которую молодые люди посетили вчера. Трэвис держал ладонь девушки в своей руке, иногда согревая её своим дыханием. «Элиза, я знаю тебя так мало, а кажется, что годы», — признался он. Волнистые рыжеватые волосы юноши раздувал ветер, и Трэвис тщетно старался вернуть им прежний вид. Но ветер Англии очень суров, а вот беспорядок, который был с волосами Элизы, оказался ей к лицу. Она выглядела великолепно. «Могу ли я пригласить тебя в Ирландию?» Ей опять попался мужчина, который живёт далеко. Значит, Трэвис не её судьба. Но он ей нравился. Хотя, если честно, Ирландия не особо далеко от Англии, ближе, чем Испания. Они шли обратно, обнявшись, изредка целуясь, смеясь и толкая друг друга. Хотелось большего, но Трэвис очень воспитан. В его семье царили старые устои. Парню с детства внушали, что женщина приходит в жизнь мужчины одна и на всю жизнь. Он говорил об этом, вероятно, намекая на что-то, о чём Элиза могла только догадываться. «Поцелуй на крыльце, обмен улыбками, слова прощания. И Элиза...» направилась на семейную половину. Там опять царил полумрак. Элиза села на диван. Внезапно скрипнула дверь и раздался голос матери. «Элизабет, к тебе гости. Мужчина. Он ждёт в холле отеля». Девушка удивилась. «О ком может идти речь? Теперь она пользуется популярностью среди парней. Так говорила ей Хелли. Дескать, стоит посмотреть на девушку одному, у других срабатывает некий механизм». хватать добычу». «Кто это?» «Посмотри сама. Только прошу, не сидите долго. Уже ночь». И Эмбер направилась в свою комнату, а Элиза встала, распахнула дверь и быстро зашагала по коридору. «Кто же этот незнакомец?» Очутившись в холле, девушка чуть не подпрыгнула от изумления. «Боже мой!» «И я рад тебя видеть, Элиза», — улыбнулся Кристиан.